Глава шестнадцатая. Две тысячи Кристина. Что? Кристина чувствовала, как тело прошибает холодом. И внезапно гулко и протяжно заныло там, где, по мнению многих современных эзотериков, находится душа чуть выше сердца. Будто ее сгребает в горсть чья-то рука и становится невозможно дышать. А тело на миг костенеет и перестает слушаться. Ты? А ты знаешь, что твой друг страж? Фраза канула в пустоту, но окончание ее все еще звенело в воздухе. Она, Кристина, девочка восемнадцати лет, которая слишком сильно запуталась в происходящем, перестала что-либо понимать и соотносить. И, наверное, скоро бы уже перестала удивляться, только пугаться каждой мысли, ожидая, что они вот-вот вышибут из нее всю уверенность, всю решимость, которая пока осталась при ней. Но это ж бред. Но так же не бывает. Кристина смотрела на Артема, тихо бормоча какую-то бессмыслицу, жуткую нелепость, которой не понимала и сама, но не могла остановиться. Он, ее бывший одноклассник, мягкий, зануда-ботаник с наивной улыбкой, когда-то друг детства, теперь стоял перед ней, открываясь в новом, нереальном, абсолютно невероятном обличии, скрывая и уничтожая под собой все, что происходило до этого момента. Все, что казалось таким знакомым, правильным, правдивым. И давно уже так с тобой. Ты мне никогда не говорил. Вообще никогда не упоминал об этом. Полагаю, всю жизнь. Как ты думаешь?» Тимофей хмыкнул, мгновенно придавая лицу неприязненное нервное выражение, словно он морщился от боли, при этом неотрывно смотрел в глаза Артему. Так загнанная и затравленная собака смотрит в глаза хищнику. «Чего это с ним? Ревность? К нему? Артему?» «Я хотел, очень хотел сказать тебе раньше, но не мог. Ты не должна была знать. Никто не должен был знать до поры до времени. Так завещала твоя мама моей маме. Ты же помнишь ее, да? Лишь поэтому, только поэтому я... Мы можем пойти домой и спросить обо всем. Ты можешь задать ей любой вопрос, если пожелаешь». Прошу тебя, ты только пожелай». «Моя мама? Моя мама что-то вам рассказывала?» От дома до давно оконченной школы — 455 шагов, если считать от самых ступенек подъезда. От них же до брусков пятиэтажек примерно 140, и если идти быстрым шагом, то можно оказаться у места назначения минуты за полторы, а то и еще меньше. Путь лежит за высокими домами, огибающими район, словно широкий, светло-голубой край глубокой чаши. И разветвляющимися дорожками уходит в разные стороны. Можно сбиться с намеченного маршрута и свернуть в другой закоулок, где раз и навсегда затеряешься, точно попав в портал в иной мир. Старая детская площадка, утопленная в густо подступающие заросли, Парковая аллея, ведущая мимо обветшалого, неуютно белого здания районной поликлиники. Задние дворы с заросшими цветочными клумбами, голубоватый окопник с шероховатыми бархатными листьями, люпины и кисловато-тревожно пахнущие ноготки календулы. Старые ступеньки слегка качнулись под ногами. Стоило только ступить в подъездные с тылой Приглашающий в свои объятия мрак. Однако отцепки и перила подхватили под руки бесконечной длинной чередой, убегая вверх. Туда, где влажно слоились в темноте, зачерствевшие наплывы паутины и потрескавшейся штукатурки. В обитую поленявшим вишневым дерматином дверь на самом верхнем этаже, Артем не позвонил, а постучал, чтобы не будить звонком соседей нарушая дремотную, какую-то осеннюю, унылую тишину. Свет клубился ватными комками за оконным стеклом лестничной форточки, очень редкими, приглушенными, разрозненными лучами стелясь внутрь лестничной клетки, где матово поблескивали накладные номерки на дверях и круглые латунные кнопки. Немолодая женщина в запахнутом наискось флисовом халате в цветочек и с еще вялым отосна лицом встревоженно распахнула дверь и высунулась наружу в полумрак и сырость. На круглом землисто-бледном лице с легким румянцем и выщипанными, в удивлении вздернутыми домиком светлыми бровями показалось легкое замешательство. Но потом тетя Тоня, сориентировавшись, взяла контроль над ситуацией в свои руки. «Тёма, сынок!» Зачем-то короткий, недоумевающий кивок через плечо. «Ты меня сосвету сжить собрался! Ты опять ночью бродил! А ну, марш домой!» В её голосе, грудном, тягучем, с чуть низковатым тембром, за напускной суровой строгостью слышались ушедшие уже переживания о том, что нечто плохое — могло случиться с ее дорогим сыном, пока она была дома все это время. Быстро! Огромная массивная ладонь уже сгребла потупившего взгляд Артема за плечо, подталкивая вглубь квартиры. Когда проморгавшиеся блекло серые, похожие на оливки глаза, наконец наткнулись на оставшуюся позади на ступеньках Кристину. Площадка между четырьмя притаившимися по углам квартирами, тесная в присутствии одноклассника, теперь показалась Кристине большим пространством, заполненным пустотой. «Кристиночка!» Лицо тети Тони мгновенно приняло выражение добродушной, материнской любви, автоматически скрывая и возраст, и морщинки. «Здравствуйте!» — бесцветно произнесла Кристина, замирая у порога квартиры, вдохнувшей навстречу уютным ощущением тепла, очага и домашнего покоя. Почти год она не заходила сюда. «Проходи, дорогая, чувствуй себя как дома». «Дома». Тетя Тоня отодвинулась вглубь коридора своей массивной фигурой, освобождая место, чтобы спокойно развернуться. Стянув кроссовки, Кристина медленно оглянулась по сторонам, прошла в кухню, высматривая на ходу следы кошачьих лап на запыленном линолеуме. Точно призванный откуда-то, серый пушистый комок мягко потерся об ногу и исчез в тесной прихожей, бесшумно и неожиданно, как и появился. Улыбка тети Тони преследовала Кристину. Мама Леонтьева принадлежала к той породе, теплых и душевных матерей, которые пестуют своих чат и трясутся над ними до самой их пенсии. Но в любом случае Артему с ней повезло. Очень повезло. Приглушенные голоса слышались за стеной соседней комнаты. Похоже, тетя Тоня отчитывала непутевого сына за ночную вылазку на прогулку. И действительно-то дело невиданное. Тимофей оставшийся неудостоенным внимания, последовал в кухню сразу за Кристиной. И даже самые теплые и искренние улыбки разбились бы разом об его затылок. Но тепло, взаимопонимание и уют, царившие в этом доме, ощущались бесконтрольно, прямо в воздухе. И вытеснить их не могла никакая напряженная аура незнакомца. На кухне Кристина нерешительно опустилась на ближайшую из скрипящих табуреток, придвинутых к столу. Тимофей уселся рядом. Здесь не изменилось ничего с ее последнего визита год назад. Та же ветхая, старинная убогость, передаваемая из поколения в поколение, вместе с въевшейся в стены глухой, тоскливой меланхолией и запахом жареного лука. Более-менее новым здесь был лишь высокий бежевый холодильник, вставший на место старого шатающегося оборванца, растерявшего за долгие годы своей службы добрую половину изоляционного материала. Черные стрелки на будильнике у плиты показывали 7.15 утра, но в стылом предутреннем свете за окном все еще не проглядывали лучи солнца только рдел воздух где-то глубоко в этой молочной доли, Но то мог быть лишь только отсвет чьего-нибудь недалекого окна. В маленьком коридорчике, отделявшем кухню и туалет с ванной от тесной захламленной прихожей, опять показалась широкая, тяжело, но ловко шагающая фигура тети Тони. «Тетя Тонь, вы простите, что мы без предупреждения. «Да брось ты, дорогая! Ух, здрасте!» Похоже, она, наконец, заметила рядом с Кристиной кого-то еще. Все в порядке, солнышко, можешь не переживать!» Она почти неслышно прошаркала к плите, на ходу напивая под нос про черешневую рощу. Все в том же длинном теплом халате ниже колен с запахом и домашних подкатанных черных штанах, в грязно-розовых тапках на носке, С унылой серой, как все это утро, прической из лишенных блеска седовато-русых волос. Разговор не вязался. Не столько сам разговор, сколько намеки на него. Общие мысли витали сейчас где-то в воздухе, отвечая друг другу без посредства голосов. И по спине тети Тони, с уже расслабленно опущенными плечами, было ясно что ее вовсе и не интересуют причины столь раннего и нежданного визита. Внезапный гость, залетная птица, весть с небес и благая радость. На стол легли несколько тарелок с поцарапанными от времени каемочками и цветочками. Следом появились чайные ложки, вилки, фарфоровая красивая посудина с закостенелыми наростами сахара, От трех одинаковых чашек полупрозрачными струйками поднимался пар, растворявшийся в таком же полупрозрачном, но плотном, ощутимом тумане за окном, вытягиваясь в приоткрытую форточку. Крепкий чай, заваренный по-особенному, в красных кружках, в белый крупный горох, пах по-особенному и горчил тоже по-особенному. Из холодильника сухие морщинистые руки тети Тони достали сыр, масло, колбасу, несколько вареных яиц на покрытом салфеткой блюдечке. Только сейчас Кристина вспомнила. За минувшие сутки, кроме утреннего кофе-неформалки Ирины и пары съеденных дома ломтиков хлеба с колбасой, из еды ей видеть ничего не приходилось. Но ни один кусок, несмотря на голод, Сейчас не лез ей в горло. Панура прошел из коридора Артем, переодевшийся в домашнюю футболку своего любимого темно-синего цвета, в тон глаз, и сел напротив, спиной к окну и лицом к Кристине и двери. Артем. Страж. Кристина прищурилась, попробовав увидеть мир в ореоле цветного сияния. Но, как и тогда, в машине Тимофея У нее ничего не вышло. «Очень безрассудно и глупо с твоей стороны подвергать себя опасности, шатаясь по этим крышам». Снова, следуя, видимо, оборванному разговору, неожиданно изрекла тетя Тоня, по-прежнему стоя лицом к плите. Кристина вздрогнула, расплескав себе на руку немного чая. Погасила вспышку обжигающей боли, скомкав под столом край скатерти. Вот навернешься и никакие крылья, она осеклась и внезапно опасливо покосилась на Кристину. Не спасут, закончила Кристина. Антонина Петровна полное имя сорвалось с языка, будто само собой. Не надо больше цирка, я все знаю. Тетя Тоня обернулась резко, рывком на отмаш. Кристина ощутила злорадное. И в глубине души все же печальное, удовольствие от того, как вытянулось в недоумении лицо тети Тони, мгновенно поглощая дружелюбную радушную улыбку туда, где ей следовало теперь затаиться до лучших времен. До лучших. Вот, значит, поборов внутреннее сопротивление, наконец негромко произнесла женщина с застывшим на лице, Непонятным отрешенным выражением. Пальцы судорожно мяли и теребили уголок мокрого кухонного полотенца, когда она обернулась. Значит, знаешь, и выдала фразу, от которой нехорошо сжалась и заныла в сердце. Как же вы живете на свете с этими своими знаниями-то, не впадая в ступор? Кристина смотрела только на нее. Артем смело потупил взгляд, что-то упорно рассматривая в собственной разворошенной еде на тарелке. Да угрюмый Тимофей так и оставался сидеть полубоком. «Пожалуй, действительно настало время. Расскажи, как оно было?» «Было что?» — не поняла Кристина. «Инициация. В том-то и дело, что я не знаю. На меня напали». «И этот человек связан с моей мамой. Поэтому, тетя Тонь, скажите, пожалуйста, что вы знаете по этому поводу?» Женщина смотрела на нее неподвижно, с едва приоткрытым ртом, точно вот-вот собиралась что-то сказать, но для начала взвешивала слова. А потом вдруг начала оседать, беспомощно хватаясь за сердце и силясь удержаться на подгибающихся ногах. «Господи, милый мой!» «Да что ж творится-то, а?» Артем обеспокоенно вскочил, норовя кинуться ей навстречу, но его опередил Тим, который, поддерживая тетю Тоню за руку, помог ей усесться на табуретку. Она тяжело дышала и трагически всхлипывала. «Может быть, именно вы мне и расскажете?» — наконец спросила Та. Неопределенно, куда-то в пространство, не обращаясь ни к кому конкретно, а может ко всем сразу или даже к самой себе, прислушиваясь к терзающим изнутри ощущениям и волнующей боли материнского сердца. Тим посмотрел на нее из-за спины как-то странно, сгорбившийся и застывший, словно сторожевой пес на вечном посту, с насильно втиснутой во взгляд сочувственно-болезненной тоской. Настоящая же его тоска — Тяжелая, закостеневшая, казалось, томилась глубоко внутри, зажатая силой воли до поры до времени. И только эта боль могла показать, что он чувствовал сейчас на самом деле. Почему вы скрывали от меня? Негромко спросила Кристина. Твоя мама? Не смело начал бывший одноклассник, но снова умолк. Твоя мама, Кристиночка. — повторила тетя Тоня, поднимая на нее блестящие глаза и комкая уголок кухонного полотенца. «Алина просила меня ничего тебе не рассказывать до поры до времени. А лучше не говорить ни о чем вовсе, если не найдется суровой необходимости». Она снова всхлипнула, страдальчески морща лицо. «Не знаю, почему она это делала и почему просила именно нас». Точно чувствовала, худое с ней приключиться может. «Что?» Кристине показалось, будто сердце замерло. Замерло и не желало биться вновь. «Мы с твоей мамой познакомились», негромко и медленно произнесла тетя Тоня. «Когда вы с Темкой моим еще совсем маленькими были, гуляли вместе с вами на одной площадке, и слово за слово...» Стали общаться, разговорились. Она тогда про Артёма все интересовалась, расспрашивала. Я только потом поняла, это дар Тёмкин её внимание привлёк. Он же проявляется только в подростковом возрасте, а виден другим с самого рождения. Алина сама потом в этом призналась. Осторожно так, хотя чувствовалась в её голосе уверенность в том, что я и так всё знаю про малыша. Да и я ей сама про всё рассказала тогда. И про папашу Тёмкиного, и про его способности, и про Тёмку самого. А Алина такая же, как мой Артём оказалась. И ты у неё оказалась, дочка, с теми же способностями. Частыми вы у нас в доме гостями стали. А как вы с Тёмой дружили-то в детстве? Тётя Тоня позволила себе мечтательную улыбку. И вдруг снова посерьёзнила. Все так хорошо у нас было, а однажды странность случилась. Мама твоя тогда возвращалась из города, в котором провела когда-то детство. Уж и не знаю, зачем она туда ездила, но о ее поездке услышала от нее же самой накануне. Поэтому не ждала Алину тем вечером. Но она все равно пришла, почти прибежала, странная, чем-то напуганная вроде. Говорила, преследовал ее все время кто-то. Мне это тогда таким странным показалось, таким ненастоящим. Ведь раньше по ней и не сказать было, что подобное в жизни происходит. А тогда стояла в темноте в коридоре, глаза точно монеты пятирублевые, Говорит, и сама словно не понимает, чего говорит. И не разберешь, то про одно, то про другое твердит, и все как заведенное. Даже имя называла, и все с сумками в руках. Видимо, домой еще не заходила, а сразу ко мне ринулась. Уже и не помню, чем успокоила ее в тот вечер. Но потом все наладилось вроде. Спокойная стала. Даже извинялась по первости какое-то время. И все забыла. Да я и сама не помнила, бы ни имя то. Странное, нечеловеческое, на кличку похожее. Именно из-за него больше мне показалось, что все это шутка. До сих пор думаю, померещилось ей тогда что-то или нет. А позже она зашла к нам днем, тоже рассказывала все о чем-то отстраненно. А потом вдруг серьезной абсолютно стала и требовала с меня то самое обещание, из-за которого тебе не стоило знать, а пока скрытых в тебе способностях раньше того времени, пока она сама все не решит, или не знать вовсе. Вот так, как припечатала. Я бы никогда в жизни эти два случая между собой никогда не связала. Но она опять встревожилась, как тогда встревожилась. Беспокойство грызло ее изнутри, не отпуская. А потом та авария страшная. Голос тети Тони снова упал, надломился. Бедненькая моя, родимая, чувствовала что-то. Все просила тебя беречь, все беречь. На ее глазах снова появились слезы, и снова она начала негромко всхлипывать, каждый раз нелепо пришмыгивая в ладонь. Но на этот раз никто не бросился утешать тетю Тоню. Только Артем сидел с окаменевшим белым лицом и молчал. «Вы не помните, чье имя называла мама, а?» Поборов себя, наконец произнесла Кристина в повисшей тишине. Я даже записала на всякий случай. Тетя Тоня встала и прошаркала к кухонному шкафу, вытащила с полки огромную тетрадь, принялась листать страницы с именами и цифрами. «Телефонная книга», — догадалась Кристина. Как много лет она не видела этого пережитка прошлого. Да и сами городские телефоны куда-то исчезли за последние лет пять. Казалось, Антонина Петровна шелестела страницами целую вечность, прежде чем радостно воскликнула. «Нашла! Ларинов! Кирилл Ларинов! Ларинов!» В голове вспыхнуло тревожным и алым пламенем воспоминание, освещая то, что должно было навеки потеряться в лабиринтах детской памяти. «Если у тебя все, то прошу тебя, уходи, Ларинов!» Не надо ворошить прошлое. В оборвавшихся словах повисла пауза, тугим комком свернувшаяся в воздухе. Два плюс два сложились. В Москве действует секта. На них списывают убийства людей. Но, возможно, это все правда. Кристина так считает. Тимофей обернулся и посмотрел на нее. В его глазах не читалось ни презрения, ни насмешки. Он верил ей. Кристина перевела взгляд с лица скорбно молчащей тети Тони на Артема. «Подождите. Но почему тогда на нас напали и отпустили? Почему я оказалась в той заброшенной больнице?» Ее взгляд переходил с лица женщины на Тимофея, пытаясь найти в них хоть какой-нибудь ответ. «Почему?» Она мотнула головой в сторону неподвижного Артема застывшего с поднятой кружкой чая. При утреннем туманном свете, заменяющем электрический, на его руке отчетливо виднелись размазанные темные следы, оставшиеся после того вечера и той встречи. Теперь Кристина понимала, откуда они. Встреча с тенью. Такая же встреча с тенью, как и у них с Тимом на лестничной площадке. Это была одна и та же тень, и, как выяснилось, один и тот же человек, скрывающийся под нею. «Не знаю. Я только знаю, что твоя мать боялась этого человека, Кристина», подала голос Антонина Петровна. «Значит, Артем, наконец, шелохнулся, ставя чашку на клеенчатый стол. «Значит, все эти пропавшие люди...» были для чего-то ему нужны, но по каким-то причинам не подошли. А теперь ему нужна ты, Кристин. Она вздрогнула. Значит, все случилось не просто так. У всех этих безумных смертей была цель, а вдруг и Алиса тоже пропала не случайно. Она чем-то ему не подошла. Но чем тогда подходила она, Кристина? Я должна выяснить. «Кристина, ты хоть понимаешь, что сама собираешься идти в руки убийцы? Не говори фигни!» «Тем более, раз я нужна ему, он не оставит меня в покое!» «Кристина! Артем!» Она почувствовала, как легкие разом сжались так, что невозможно больше вздохнуть, невозможно больше дышать, невозможно. Это все нереально, это все невозможно. «Я не могу, я не могу так!» «Мне нужно выйти». Хватаясь руками за что попало, слепо шаря в попытке различить поблизости знакомые предметы, натыкаясь на слишком близко оказавшиеся сейчас стены, она выпала спиной в коридор, перевернув почти неслышно стукнувшуюся об пол кухонную табуретку. Тимофей дернулся в попытке сорваться следом за ней, но Артем одними губами прошептал уверенно «Сиди». И, не дожидаясь ответа, пулей выскочил за ней в коридор. Артём. Вместо того, чтобы броситься к двери, Кристина свернула в гостиную, она же комната Артёма. Стояла посередине, не решаясь ни метаться, ни упасть на одно из обшарпанных плюшевых кресел или продавленный диван у стены. Только отчаянно обхватывала голову руками, словно мысли, раившиеся у нее в голове, могли в любую секунду взорваться и уничтожить всё вокруг. «Кристин!» — осторожно позвал Артём. «Больше всего на свете сейчас ему хотелось коснуться её, обнять за плечи, привлечь к себе и спрятать от мира, укрыть от опасности, от недобрых взглядов и тревог, от всего». Но он не решался подойти и дотронуться до нее. «Все эти вещи...» Кристина заговорила сама и тут же осеклась. «Я как будто сошла с ума». Артем видел ее страх, как в раскрытой книге. «Почему ты мне не рассказала? Вчера, когда мы были вместе. Зачем притворялась, что все нормально?» Кристина усмехнулась. «Что бы ты тогда сделал?» Попробовал помочь. Попробовал бы, она не дослушала. Вот видишь, попробовал. Ты даже говоришь так осторожно, чтобы было куда отступить. Ты же попробовал, верно? Ну и что, что не получилось? Я... Я... Мысли разбегались. Так разбегаются под действием звуковой волны песчинки, рисуя причудливые концентрические узоры. Артем попытался разглядеть в этом узоре подсказку, но не смог разобрать в мешанине отрывочных фраз что-нибудь по-настоящему правильное. Он никогда не умел общаться с людьми. С Кристиной тем более. «Ты первый мне соврал. Сказал, что, наверное, я сама поехала с одногруппниками в Ховрино. А они же никуда не ездили, правда? Зачем, Тём? Ты бы мне не поверила». Она открыла было рот, собираясь возразить но так ничего и не сказала. И Артем неожиданно понял, что попал в точку. «Ты что-нибудь слышал о тенях?» Кристина понизила голос до еле разбираемого, настороженного шепота, будто самоупоминание опасности могло привлечь ее в любую секунду. Воплотить прямо здесь, в этой маленькой, полутемной, уютно-пыльной и коврово-книжной комнатке, так похожей, на чью-то настоящую спальню. Но среди шатких комодов, заставленных старомодным барахлом, продавленного диванчика и коллекции матовых фарфоровых балерин за стеклом серванта, самой чужеродной по-прежнему оставалась она сама. Чужой и посторонней в этой дряхлой обстановке, в этом месте, давно разваливающемся и трескающемся по всем существующим швам, Насильно втиснутая сюда, точно птица, со здоровыми сильными крыльями, которую заставляют ходить по земле. И в этот самый миг она хотела улететь. «Мне казалось, еще чуть-чуть, и я не успею сказать тебе что-то очень важное». Слова застряли в горле, оставшись невысказанными. Артем продолжал смотреть на нее, не то с надеждой, Не то с затаенной печалью. Ему казалось, что она снова вот-вот ускользнет куда-то, оставив его одного в одиночестве. Но понимал, что уйти ей все же придется. Нет, значит, ты мне не поможешь. Она не спрашивала, а утверждала: Если все началось еще с моей мамы, я должна это узнать. Я хочу узнать, из-за кого она погибла, чтобы виновный получил по заслугам. Иначе зачем вообще?» Кристина не договорила, утерла слезы тыльной стороной ладони и решительно смахнула волосы с лица. Она решила, и отговаривать ее было бесполезно. Но все-таки Артем не мог не попробовать. «Ну чего ты? Это еще может ничего не значить». Это вообще ничего не может значить. Одно только упоминание имени какого-то там Кирилла Ларинова. «Можешь отвлечь всех, чтобы я по-тихому ушла?» Снова спросила Кристина. «Есть способ получше». Артем указал на балконную дверь и первый двинулся ей навстречу. Дернул створку. В лицо дохнуло холодной, совсем уже осенней туманной сыростью. Кристина подошла, глянула ему через плечо. «Пятый этаж», — спросила беззлобно. «Через окно? Смешно тебе, да?» Она с безнадежным отчаянием вглядывалась в густую зелень под окнами дома. «Птица, которая теперь хочет коснуться земли, а потом расправить крылья и устремиться ввысь». Артем придвинулся ближе. В какой-то момент... Их плечи и руки почти соприкоснулись друг с другом и отодвинул с бокового стекла простенькую ситцевую занавеску, закрывающую обзор. Там, на расстоянии чуть больше метра, по стене огромной гусеницей протянулась снизу вверх крепкая, намертво приваренная к фасаду железная конструкция, давно вышедшая из обращения пожарной лестницы. Там есть выступ. Лучше сначала зацепиться, а потом сделать шаг. Только будь осторожна, Ты предлагаешь мне? Начала была Кристина, и снова умолкла, глядя с балкона вниз, на притягивающую внимание высокую траву, прибитую вчерашним дождем и присыпанную каплями утренней тяжелой росы. Стебли некли к земле, все больше прижимаясь к ней, точно в надежде стать незаметными. Высота теперь была единственным расстоянием и единственным препятствием, которое отделяло Кристину от решения. Более не задумываясь, она решительно дернула за шпингалет, распахивая покосившуюся деревянную створку. В лицо ударил порыв ледяного ветра. Свободные желтовато-белые шторки на окне колыхались, как самые настоящие крылья. «Кристин?» Имя, произнесенное Артемом, нагнало ее уже в полушаге от окна. Откуда только взялась внезапная решимость. Она обернулась. Артем прочитал ответ на невысказанный вопрос в ее глазах раньше, чем она его произнесла. «Я не люблю тебя, Тём. Я знаю, о чем ты хотел спросить в тот вечер. Я тебя не люблю». «Прости, что так вышло». Каждое слово вместе с ударом сердца гулко разносилось по телу. Артём сглотнул и почувствовал терпкую горечь на языке. Кристина продолжала, не глядя ему в глаза, скомканно и сумбурно. «То, что случилось год назад, это ничего не значило, пойми. Всё было ошибкой. Ты и сам, наверное, так считаешь. Короче...» Я бы очень не хотела давать тебе пустых обещаний. Перестань зацикливаться на мне. Займись чем-нибудь интересным. Я не хочу портить тебе жизнь, потому что не смогу дать тебе то, что ты хочешь. И я вижу, как ты сохнешь рядом со мной. Переведись в другой универ, на нормальный факультет. Познакомься с кем-нибудь. Не приклеивайся ко мне. Не надо. «Моя жизнь больше не должна тебя интересовать. Ты могла бы сказать короче». «Ты права», — через силу выдавил Артем. «Надо было мне это раньше сказать. Пообещай, что будешь счастливым». «Я... Я постараюсь». «Тогда я пойду?» «Спасибо тебе». Кристина помедлила, колеблясь, и быстро, порывисто прижалась губами к его щеке. Артем замер, зажмурился, затаив дыхание и представляя, что будет через мгновение. Что может быть? Сердце клокотало где-то в горле, а тело наливалось тягучим жаром. Но Кристина отстранилась так же резко, почти отшатнулась и взялась за окно. «Это все», — сказала она. «Подарок на прощание». Кристина. Холодные ладони коснулись влажных перил и вцепились в них крепко, не отпуская вплоть до того момента, пока ноги не почувствовали твердой земли. Каждый раз не просто делая шаг, а проваливаясь в глубокую бездну. Оказавшись на земле, Кристина запрокинула голову, но в темном бликующем окне так и не различила стоящей за ней фигуры Артема. Должно быть, все еще наблюдающего в это время за ней. Ей почему-то так хотелось, чтобы он смотрел сейчас на нее, наблюдал, следил за ее действиями и, может быть, боялся. Но на навесной люльке-балконе по-прежнему ничего отчетливо видно не было. Мысли снова пустились в оживленный бег. Нужно добраться до города, где раньше жила семья Солнцевых. Даже не город, так, небольшой промышленный городок в области, к востоку от Москвы. Недалеко от деревенского домика, где жила бабушка, и куда приезжали они с родителями на выходные. Недалеко от тех мест, где проводила лето мама, когда была маленькой. Кристина пока не знала, что конкретно собирается искать, но чувствовала подсознанием, ей нужно поехать. Если что-то и произошло, то именно там. Нужно только ненадолго заскочить домой, захватить ключи от старого деревенского домика. Да, нужно захватить. Так рассуждала Кристина, пока ноги сами несли ее по окрестным дорожкам к дому. Пара утренних прохожих, чуть удивленными и заспанными взглядами, проводили до угла. Пока ее светлая фигурка в белой футболке, джинсах и легких кедах не скрылась из вида, теперь главное поймать попутку. Возможно, придется это делать несколько раз, потому что с первой попытки вряд ли найдется человек, который поедет в нужную ей сторону. Или можно добраться до станции и сесть на первую идущую в область электричку. Так даже быстрее. Хотя и придется делать крюк, сначала заходя домой за ключами и хоть какой-нибудь нормальной верхней одеждой. Зато в разы безопаснее, чем садиться к кому попало в машину, которая может отвезти тебя не пойми куда. Да, второй вариант — это выход. С платформы до поселка уже удобно добираться автобусами. Конечно, хорошо бы иметь сейчас ключи, от той лакированной шоколадной Тимофеевой тачки. Рассеянность помешала Кристине различить шаги. Что-то резко навалилось сзади, хватая ее за плечи, стиснуло и попыталась утянуть назад, прочь от дороги. Внезапная волна ужаса поднялась внутри и захлестнула с головой, вплоть до натуральных темных пятен перед глазами. Вывернувшись, Кристина с силой пнула ногой, попав преследователю прямиком по колену, и вырвалась, уже приготовившись было бежать. Тимофей взвыл и согнулся пополам, хватаясь за ушибленное место. «Дурак! Идиот проклятый! Зачем ты это делаешь?» Кристина позволила всей накопившейся волне гнева обрушиться прямиком на схватившегося за ногу Тимофея. «Это дало бы мне возможность удержать тебя, прежде чем ты бы дала дёру». Твоё отсутствие очень легко было заметить. «Вспомни, мы же видим друг друга. Что ты здесь забыла и куда собралась?» Он уже стоял более-менее прямо и смотрел на Кристину выжидающе, в упор, точно на допросе. Теперь ключи от машины были, равно как машина и ее владелец. А аргументы, даже самые хилые, куда-то ушли. И теперь Кристина лихорадочно соображала, Что произнести? У этого ведь один ответ на все. Нельзя. Опасно. Но почему он не понимает, что, может, именно от этого будет зависеть вся дальнейшая ее судьба? Ее и их всех вместе взятых. Дважды дурак. Ты ведь куда-то собралась? Она неотрывно глядела на Тимофея и не понимала, какая перемена и почему произошла внезапно на его лице. Но он смотрел на Кристину как-то странно, словно давно что-то решил и уже готов был озвучить это вслух. Стоило только его немного подтолкнуть. И она осмелилась. «Ты ведь на самом деле поможешь мне, так?» Кристина ожидала, предчувствовала, что тот может на это сказать. Но Тимофей ответил по-другому. «Да, конечно».